Ольга Каратаева «Баба Нюра в новом теле? Деле» Глава первая Празднично одетые женщины столпились у закрытой двери и, взволнованно переглядываясь, прислушивались к происходящему за ней. Из комнаты не доносилось ни звука. Девочка лет восьми в пышном платье с большим бантом плаксиво поморщилась. Мне страшно! Все в порядке, Леора, успокоила ее миловидная женщина лет двадцати семи. Что именно в порядке, мэйра? Холодно поинтересовалась худая дама в возрасте с усталыми глазами. Что твоего мужа, его брата и их отца арестовали? Или что твою заловку бросили у алтаря? И, может, в этот момент она уже наложила на себя руки. «Леди Тернер!» — возмущенно воскликнула Мейра, закрывая ладонями уши дочери. Девочка громко заплакала и вмешалась невероятно красивая, хотя и немолодая женщина в закрытом вдовьем платье. «Мама, не стоит еще сильнее пугать ребенка». «Лера достаточно взрослая. Девочке пора понять, что закрывать глаза на правду». «Опасно для жизни!» Вдова побледнела и скептически поджала губы. Элиза шагнула к дочери и осторожно постучала. «Ханна!» — мягко позвала она. «Это мама!» «Милая, открой, пожалуйста!» «Я волнуюсь!» Из комнаты донесся одиночный стук, потом снова все стихло, и женщины испуганно переглянулись. Элиза заколотила в дверь изо всех сил. «Дочка, открой, умоляю! Девочка моя, не делай себе больно!» «Боюсь, что поздно об этом просить», — в отчаянии проговорила вдова. Ханна души не чаяла в Даниэле. Для девочки его предательство стало слишком большим ударом. Малышка заревела еще громче, а ее мама метнулась к лестнице. «Я позову кого-нибудь!» — скрипнул замок, и дверь медленно открылась. Женщины застыли, глядя на растрепанную девушку в пышном свадебном платье. В руке она стискивала непонятный металлический предмет, да так отчаянно, будто он был спасительной соломинкой. Невеста обвела всех ословевшим взглядом и хрипловато изрекла «Возьми меня, море, и гопни о скалы!»